Можно добавить в капусту и свеклу, которая не только улучшает вкусовое качество капуст, но и окрашивает ее в розовый цвет. Заполненную емкость следует прикрыть промытыми зелеными капустными листьями и чистой белой тканью. Сверху положить деревянный кружок, а на него гнет весом составляющим примерно 10% к весу капусты. Образующиеся на поверхности рассола пену следует удалять, а края посуды тщательно протирать чистым полотенцем. По мере заквашивания гнет следует уменьшать, но с таким расчетом, чтобы капуста все время была покрыта слоем рассола высотой до 10 сантиметров. Брожение капусты длится около 20 суток при температуре в помещении около 14 градусов. Заквашенную капусту следует хранить при температуре от 0 до 3 градусов. Капуста 50 килограммов. Слои: 1,2 кг морковь, 2 кг яблоки, 4 кг клюква или брусника 1,5 кг, тмин 25 сотых кг. Капуста квашеная в банках. Капусту нашинковать, сложить в вместительный посудой и посолить. Перемешать рукой, пока капуста не размякнет. Плотно уложить в банки, чередуя нашинкованную капусту сними листья, которые потом подойдут на головцы. Сверху прижать двумя положенными крест-накрест ладонями и уложить гнёт. Через несколько часов, когда заквашенная капуста сядет, можно добавить ещё свежей, предварительно посолив её. Таким образом, вся капуста будет покрыта пущенным ею соком. В случае надобности можно прибавить немного рассола. 30 г соли на 1 л воды. в пергаментной бумагой или целлофаном и поставить в тёплое место для скисания. Готовую капусту хранить в холодильнике. Капуста квашеная с коченах. Отобрать наиболее плотные кочены. Почистить их от зелени и повреждённых листьев. Наружную часть кочерыжки срезать, а внутреннюю набробить ножом крест-накрест. Совлюй эти цели, ваши плотно рядами в бочку, прикрыть промытыми зелёными листьями. Сверху положить деревянный кружок с небольшим гнётом и залить шестипроцентным рассолом. На каждые 10 л воды положите 600 граммов соли. Качанную капусту хранят при тех же условиях, что и шинкованную. Качанную капусту можно закашивать вместе с шинкованной или рубленной. Перед сычей кочаны в целом виде или разрезанные пополам укладывают в бочку, переслаивая шинкованной или рубленной капустой слоем 15-20 см. Одновременно добавляется сои, 1/2 кг на 50 кг капусты. Рассолом такую капусту не заливают, так как в достаточном количестве уделяется естественный сок. Цветная капуста и морковь Цветную капусту очистить и разобрать на соцветия. Морковь очистить и нарезать звёздочками. На дно банки положить виноградные листья, ботву сельдерея и немного укропа. Сверху уложить цветную капусту и морковь и прикрыть ботвой сельдерея и укропом. Вскипятить рассол: на 1 л воды 50 г соли. Положить несколько горошин перца и дать немного остыть. Залить банки рассолом, накрыть крышками или пергаментной бумагой, хранить в прохладном месте. Огурцы солёные. Огурцы первоначально отсортировать, отобрав перезревшие и повреждённые. После этого огурцы промыть, укроп, эстрагон, корень хрена, чеснок стручковый, горький перец очистить, нарубить на куски длиной около 3-5 см. На дно хорошо пропаренной промытой бочки или другой посуды положить слой специй, затем поплотнее огурцы, лучше всего в вертикальном положении, на них положить второй слой специй и по заполнению емкости огурцами покрыть третьим слоем специй. Влить рассол, накрыть тканью и положить гнет. В неохлажденных хранилищах брожение огурцов заканчивается за 30 дней. Хранить гнет. Солёные огурцы лучше всего при температуре 0-3°C. Огурцы 50 кг, укроп 1,5 кг, хрен корень 2500 г.